Седьмое. Новости не важны. Часть первая. Скорее всего, за последние 12 месяцев вы проглотили примерно 20 тысяч кратких новостей, около 60 каждый день. Скажите честно, хоть одна из них позволила вам принять лучшее решение в отношении вашей жизни, семьи, карьеры, самочувствия или бизнеса? такое, которого вы не нашли бы без этой новости. Ни один человек из тех, кому я задавал этот вопрос, не припомнил больше двух таких новостей. Из двадцати тысяч. До чего же мизерный процент релевантности? Обдумывая свои десять лет вне новостного потока, я вспомнил лишь об одном сообщении, которое могло бы мне помочь. Тогда я приехал в аэропорт, где мне и сообщили, что полет отменяется в связи с извержением вулкана в Исландии. Я сэкономил бы время на дорогу в аэропорт и обратно, если бы поступил по правилам. Сообщил при покупке билета, куда следует, номер своего мобильного телефона. Тогда ко мне прилетела бы смс-ка от авиакомпании. Новости бесполезны в обычной жизни. В лучшем случае они нас развлекают, а в целом от них никакого прока. Но чтобы осознать это, нужно кое-что преодолеть. Многие так не умеют. Допустим, вы вопреки ожиданиям получили от СМИ некое известие, благотворно повлиявшее на качество вашей жизни. Не узнай вы этой новости, вся ваша жизнь стала бы хуже. сколько мусора должен был перекопать и переварить ваш мозг, чтобы найти этот трюфель. Возможно, вы возразите: "Чему такие крайности? Нельзя рисовать всю картину в чёрно-белых тонах. Есть третий путь посередине разумный отбор. Можно усваивать только ценные новости, остальное отбрасывать". Звучит хорошо, но увы, не срабатывает Мы не можем заранее оценить пользу от очередной новости. Чтобы понять, имеет ли смысл читать именно этот материал, нужно его прочесть, а значит, мы уже вынуждены пробовать всё подряд в предлагаемом меню. А можно ли доверить отбор важнейших новостей профессионалам? Насколько хорошо журналисты способны нащупать и отфильтровать Важное событие. Первый интернет-браузер появился на рынке 11 ноября 1993 года. После атомной бомбы это, пожалуй, стало важнейшим изобретением 20 века с самыми удивительными разнообразными последствиями. Вы знаете, как он назывался? Mosaic. Если не знаете, вполне простительно. В СМИ появление интернета не отразилось никак. В немецких новостях дня в те дни сообщалось о реформе финансирования политических партий, о встрече израильского премьер-министра Рабина с Биллом Клинтоном и о переломе плеча у папы Римского. Хочется заметить, ни журналисты, новостники, ни мы, потребители новостей, Не оснащены специальным органом чувств для оценки важности того или иного события. Зависимость между релевантностью события и вниманием прессы имеет скорее негативный характер. Чем громче и сенсационнее новость, тем менее она важна. С годами у меня выработалось убеждение: важнее всего то, о чём не сообщается. Оценка важности события или происшествия – дело глубоко личное. Ни государством, ни Папой Римским, ни вашим руководителям или терапевтам это не определяется. И не путайте свои ощущения «важно-неважно» важно, с мнением прессы. Для СМИ существенно все, что привлекает внимание. Эта хитрость и есть основа бизнес-модели, ядро, вокруг которого строится индустрия. нас снабжают несущественными новостями, которые выдаются за важные и продаются как релевантные. Релевантное против нового. Вот вокруг чего разгораются битвы современных мыслителей. Если бы мне захотелось издавать лично свои новости дня, о чём бы я стал сообщать? Что показалось бы мне самым важным? Отчёт о ситуации в моей семье. Что поделывают дети? Каково у них на душе? Какое настроение у моей жены? Обзор всего, что я в этот день мог бы сделать лучше. Так сказать, критика прошедшего дня. Отчёт о состоянии здоровья всех членов семьи, включая анализы крови. Отчёт о состоянии моей больной тёти Сообщения о физическом и душевном состоянии моих друзей. Актуальное обновление о планируемых мероприятиях по снижению транспортной активности в нашем районе. Новые планы по избавлению от мусора. Проект ремонта на кухне. Планы на отпуск. Электронная почта. Переписка с исследователем. План моего следующего романа. Новая бизнес-идея. Запись по свежим следам разговора, происходившего за обедом и чем он меня так порадовал. Репортаж о соседях, школе, городе, локальные, региональные и надрегиональные сообщения. Планируемые и вступившие в силу изменения в законах. И всё, что нужно мне для писательской работы. Будет ли такое издание моих личных новостей дня? востребовано. Разумеется, нет. Что важно для меня, имеет мало общего с тем, что важно для других. Не говоря о релевантном в мире глобальных новостей. Большинство людей, тем не менее, исходит из того, что так называемые всемирные новости важны для всех. Это заблуждение. Новостные СМИ хотят вам внушить что их продукт обеспечивает некое конкурентное преимущество. Многие попадаются на эту наживку. В реальности потребление новостей оборачивается не преимуществом, а недостатком в гонке за успехом. Если бы их знание могло приближать к триумфу, самыми успешными людьми становились бы журналисты-новостники. Именно они оказались бы на верхушке финансовой пирамиды. Но они ведь не там, даже наоборот. Мы не можем точно узнать, что делает людей успешными, но мы определённо знаем, что мешает этому. Обжорство новостными вкусняшками крутой киллер успеха. Короче, ни журналисты-новостники, ни мы с вами как потребители их продукта не имеем специального органа чувств для оценки важности событий и происшествий. Составляйте свои личные новости дня вместо того, чтобы потреблять всё, что вам всучивают СМИ.